Глава третья. Следующая остановка — Земля. После ночного разговора с Фурфур 34-й уровень заиграл новыми красками. Поэтому, проснувшись через 4 часа полностью отдохнувшим и полным сил, мы заскочили за Лёхой и сразу же пошли к столбу. «Здравия желаю!» — дежурный боец Русичей вытянулся по стойке смирно. «Привет! Никто не возвращался больше!» Через полчаса после того, как вы ушли, оботень вернулась, а почти сразу за ней орк. Они живые, доложил дежурный. А ещё Кирилл, мёртвый. Третий на пять живых. Так себе пропорция. Будем надеяться, остальные поняли расклады и не будут строить из себя героев. Жироважа и Петровна спят? Так точно. Прошли тяжёлое испытание и сразу завалились. Просили разбудить, как вы проснётесь. Разбудишь? Уже послал человека. Спасибо. Рад Сараца. Блин, всё время забываю. Иван же мне объяснял, что его людям, тем из них, кто относился к военным, для того, чтобы принять моё главенство, надо провести какие-то внутренние параллели. А так как должности в их структуре у меня нет, чтобы не морочиться, они просто считают, что я старше по званию. Заспаные Петровны и Жраваш прибежали через 5 минут и присоединились к нашему завтраку. Ну, как прошло? Спросил Леха, двигаясь и освобождаясь вновь при бывшем место на деревянной скамейке. «Если бы не кабак со вкусным бухлом, раньше у вас бы пришел!» Прорычал уже отрастивший язык орк и впился клыками в огромный кусок кролика. «Обалденно! На сваража похоже!» Честно говоря, не думал, что ты пойдешь. Я повернулся к Петровне. Особенности же пропали. «Да тут такое странное дело произошло!» — задумчиво произнесла она, накладывая еду в тарелку. Сбой системы, похоже. Я там оказалась как бы в промежуточном состоянии, то есть уже не человек, но ещё и не волк. Правильно мысле всего единичка, зато остального по 7, вдобавок когти с зубами длинные. При этом могу пользоваться свитками и зельями. Чудно, конечно, что я этой единичкой допёрла кинуть 5 первых очков в правильном мысле. Но ну, а как кинула, всё как по маслу пошло. Но тогда ты первая должна была выйти, удивлённо пробормотал я. Ну, как тебе сказать, Саша? усмехнулась Волкабаба. Ты зомбятину ел? Ела, поморщился я, вспоминая своего двойника. Ну, тогда мои сложности понимать должен, тоже скривилась она, но жевать мясо не перестала. Нет, нет, да приходилось кого-нибудь запнуть. Моя форма сама справляется с вирусом, но пока он был во мне, характеристики падали. Ждала, пока пройдёт. Ясно. Пробормотал я, наливая в походный стаканчик яблочный компот, сильно увеличивающий прыгливость. «Мы через десять минут выбегаем за основной группой кача, до них двести с небольшим километров. Вы с нами?» «Конечно!» — оскалил клытью орк. «Мне понравилось рубить роботов!» Дальнейший завтрак, хотя по факту утро еще не наступило, прошел в тишине. До момента, как тех из наших, кто продержался трое суток, выкинет из столба, оставалось двадцать два часа. Основная группа «Кача» таковой являлась лишь по названию, так как ее костяк почти в полном составе вместе с львиной долей артефактов застрял в секретной локации. Остались только бойцы второго и третьего пула, и им не светило попасть в финальное соревнование, и основной их задачей было взять тридцать второй уровень. Предупрежденные по рации русичи уже ждали нас, и когда мы пришли, передали нам лучшие из оставшихся артефактов, а самые топовые получил я и Иль. «Что там на очереди?» Эх, поехала лявка, командир. Доложил временный начальник отряда. База, много стационарных устройств, башни, строительная техника, куч пауков, три несложных босса, два снеговика и шар на ножках. Никто не умеет менять рельеф или блокировать особенности. Так что расطبчу, идеальное начало. Для двоих сразу места хватит. За глаза, площадь большая, можете бить с максимальной высоты. Отлично. Я повернулся к основной ударной группе. — К нам присоединилась Лена, уже взявшая тридцать второй уровень. — Нападайте, заставляйте снеговиков выпустить ящериц и обезьян. После этого мы с Иль взлетаем и падаем. Ваша главная задача — уйти из-под волны земли, а потом мочить мелочевку. Пауки и босы на нас. Если все-таки засыпят, не забудьте включить маячок. — Жраваш! Понятно? — Не трать слова, тупозубый! — рычал Орк. — Говори, когда начинать! — Прямо сейчас. — Прямо сейчас. Скоро мы вышли на позицию. Небо начало светлеть, и с возвышения база лежала как на ладони. Ты лев, пады примерно в том квадрате, ориентир вон та башня. Учти, моя волна будет выше и позже. Не попадай под неё. Да, моя Ленур. Я буду падать рядом вон с той странной хренью, похожей на большой трансформатор. Так что, как снегвики откроются, близко там не стойте. Уже можно начинать. Нетерпеливо прогундосью лорк. Это мои слова. Усмехнулся Лёха. Начинайте. Четвёрка поддержки побежала в сторону базы, а мы, сыни, спеша, пошли следом. Может, взлетим, держась за руки? предложила эльфийка. Заманчиво, но в другой раз, милая. Я придержал её и чмокнул в щёку. Трудно без практики синхронно бежать, а потом прыгать. После войны поиграем в эту игру. Обещаешь? Обещаю. Впереди взвыла сирена. Наших соратников заметили. «Бегом!» — скомандовал я, и мы помчались в сторону скопления роботов, а как только снеговики открылись, выпуская обезьян и ящериц, взлетели. Получилось почти синхронно, и лишь немного обогнала меня, и я любовался ее силуэтом, стремительно взмывающим к серым облакам. Эльфийка заложила вираж, и я, оторвавшись от прекрасного зрелища и сверяясь с расположением ориентира, взмыл вверх. Мне ещё оставалось 300 м до расчётной высоты. Когда далеко внизу пошла волна от падения Ильь. Зрелище даже с такого расстояния впечатляющее. Идеально ровный, быстро расходящийся круг земли, перемешанный со снегом. Там ещё есть и обломки роботов, но отсюда их не различить. Теперь моя очередь. Растопчу. Давней их не доводилось использовать этот скел. Успел соскучиться по ощущениям. Но, конечно, гораздо больше краткого чувства стремительного падения радует вид принесённых разрушений и наполняющиеся полоски опыта. Снеговиков качнуло, но они, как Ваньки-Ванки, вернулись в исходное положение. А вот шар на ножках, который я планировал завалить первым, не устоял и лежал где-то под толщей земли. Теперь придётся ждать, пока откопается, или даже откапывать самому. Ну да ладно. Тут ещё полно пауков. Капё в руках. На секунду мелькнули ностальгии по утерянному могучему штырю, но быстро прошла. Несколькими рывками я достиг границы зоны поражения и, активировав прыжок, взлетел на спину первому палку. Уничтожив семь штук, я вспомнил, что хотел протестит способности артефактов, продублированные с помощью высшей особенности созидания. За мной как раз гналась большая толпа робы обезьян и ящерец, и поэтому решил начать сразу с кузарного туза, а вернее, стоповой комбинации. Цель номер 1. Теперь все в радиусе 10 метров будут атаковать только меня. Я немного побегал по большому кругу, провоцируя всех новых роботов и доводя количество преследовавших до до да все теперь бежали за мной. Я уже потратил несколько импульсных гранат, откидывая самых шустрых. Ладно, хватит играться. Пора. Развернувшись, я запрыгнул прямо в центр металлической кучи, и моментально меня накрыло с большой горкой. Выждал ещё несколько секунд, давая подтянуться оставшимся и сфера аннигиляции. Мощь. В радиусе 3 м от меня стало пусто. Вернее, от роботов осталась только медленно разлетающаяся серебристо-серая пыль. Не все зашли в зону поражения. А цель номер 1 продолжала работать и буквально через секунду меня погребли вновь. Неплохая комба. У сферы аннигиляции 12 часов отката. Но только у меня сейчас стволов с этой способностью два. Да и есть еще взрыв воли. Послабее, конечно, но тоже ничего. Сфера аннигиляции. Снова пустота вокруг. Только вот облако металлической пыли уже не такое плотное, что почти ничего не видно. Меня опять сбивает с ног ударом тяжелого кулака в лицо. Ну и пофиг. Торопиться некуда. Цель номер один. Время действия завершено. А вот теперь контрольный. Взрыв воли. И на свободу с чистой совестью. Мелочь закончилась, по крайней мере, та, что я спровоцировал на себя. Остальные атакуют моих товарищей. Замечаю активно расстреливающую врагов из лука Иль. Она стоит неподалёку и ждёт, пока я наиграюсь, чтобы заняться боссами. Пойдём, Мила, ору я и показываю на первую цель. Она кивает и бежит к ближайшему снеговику. Тут главная синхронность. Сами мы ещё этого не делали. Но на схемах русичи объяснили незамысловатую последовательность действий. «Давай!» Эльфийка юзает рывок, а я прыжок, и мы одновременно влетаем в упустевшие сферы босса. Тут, в определенном неприметном месте, в глубине, есть крошечная пластинка, отколупнув которую, например, ножом, можно открыть уязвимое место. И если его плюс-минус одновременно поразить и в верхней части, и в нижней сфере, роботу хана. «Нахожу нужное место быстро!» И это хорошая возможность потестить еще одну наиболее часто дублируемую способность. Пусть она и не совсем для этого, но и сейчас подойдет. Переодеваю перчатки и врубаю лазерный клинок. В полумраке внутренности робота появляется два 60-сантиметровых лазерных луча, торчащих как клинки наемных убийц древности. Красиво. А что насчет эффективности? Размахиваюсь. Зачем? и вонзаю клинок в пластину, закрывающую уязвимую зону. Он без какого-либо сопротивления входит на всю длину. И искры, и дым, и запах чего-то сжённого подтверждают попадание. Робот замирает, а через секунду начинает заваливаться. Значит, Иль сделала то же самое. «Мля, он падает на пузо, там, где выход!» Хотя чего я паникую? Перемещение работает через стены. Кастую нужный скилл и оказываюсь снаружи. Несколько секунд требуется, чтобы найти Иль, вышедшую с другой стороны. Проверяю школу опыта. Блин, слишком большая разница в уровнях с мелкими тварями. И несмотря на то, что я завалил их целую кучу, плюс поломал всю инфраструктуру с помощью растопчу и убил половину босса. За весь бой я получил из необходимых 350 тысяч только 190. Нужно еще 160, и это могут дать лишь высокоуровневые боссы. «Мило!» — я подпрыгнул к Иль. У тебя есть какой-нибудь артефакт на перемещение, ещё желательно лазерный клинок. Конечно, Саша, нужные вещи появляются в руках эльфийки. Не хватает? Ага, ткнул я. Следующего сам возьму. Прикрыть? Нет, бей по ульков, а то жираваш я смотрю, разошёлся. Хорошо. Эльв выхватил лук и убежал. Я устремился ко второму снеговику. Мелачёвка уже закончилась, а всех средних и больших сагрили союзники. Сам босс палит мощно, но по-настоящему мешают только иногда попадающие ракеты. Чтобы потом не ошибиться при перемещении, прикидываю расстояние между сферами и забегаю в нижнюю. Лазерный клинок и сразу же удар. В яблочко. Телепорт. Появляюсь в верхней сфере и бегу к уже знакомому месту. Лазерный луч пронзает металл. Робот замирает, а шкала опыта устремляется вперед. Да, по 62 тысячи. Если убью последнего, должно хватить. Да что ж такое? Робот опять заваливается на пузо, и мне приходится потратить рывок. И супер-рывок, чтобы успеть выбежать из-под него. Где там моя экспа? Сбираюсь на насыпанный вал и оглядываюсь. Слишком толстый слой земли и слишком большая длина окружности. Если не знать где, можно искать очень долго. Вроде, когда я падал, он стоял к востоку от точки приземления. Значит, может быть, примерно там. Я медленно пошел по валу, внимательно оглядывая землю. Все-таки босс огромен, и должен же быть холм на том месте, где я его прикопала. По идее. В меня продолжали стрелять отдельные поломанные, но не уничтоженные роботы, и мне это было на руку. Щит мазохиста получал подпитку, и его запас держался на уровне 20 минут защиты от физического урона и четырех от энергетического. Земля под ногами постоянно вибрировала. Я останавливался, прислушивался и шёл дальше. Всё не то. В очередной раз поднял ногу, и тут прямо подо мной раздался приглушённый гул. Может, вал взорвался и меня подбросило метров на 5, а потом попаданием четырёх ракет подряд ещё настолько же. Нашёл. Я рухнул спиной на крышу уничтоженной легковухи и тут же скачел. Выкопавшийся пятиметровый в диаметре шар на десятиметровых ногах стоял прямо передо мной и шмолял из всех стволов. И если бы это не был робот, я бы подумал, что он психонул. Некоторое время я тупо не мог к нему приблизиться. Все мои способности по быстрому перемещению в откате. Огонь слишком плотный. Отратить мифическую и системную расходку в уже выигранном бою не хотелось. Наконец, я поймал небольшое окошко между запуском ракет и ускорившись, ломанулся к противнику. Уязвимое место располагалось посредине левой ступни, поэтому первой задачей было его опрокинуть. Очередной залп, и пришлось падать лицом в грязь. Пусть лучше снаряды прилетят мне в спину, чем опять отбросят назад. Меня накрыло огнём, и понимая, что пауза будет недолгой, я тут же вскочил. Ещё 10 м. Несколько больших шагов вверх по насыпи и откатившийся прыжок. Цепляясь за коленный сустав и взрываю гранату, меня отшвыривает, а робот некоторое время балансирует, но вал под ним осыпается. Шар перевешивает, и он падает. Рук у него нет, и у меня есть пара секунд, пока он врубит реактивные двигатели и вновь поднимется. Прыгаю к его дёргающейся ступне. Это тебе не секретная локация. Здесь у меня навык владения колишем оружием огромен. и первым ударом сбиваю защитную пластину, а вторым погружаю копье на треть в уязвимую зону. «Поздравляем с получением тридцать четвертого уровня. Открыта новая высшая особенность — портал Плинжа». «Да!» Переполненный радостными эмоциями, я пинаю подползшую ко мне робо-обезьяну, где-то лишившуюся ног, и смотрю, как по высокой траектории она улетает за вал. «Следующая остановка! Земля!» Гробная база в 140 км на восток. Ещё несколько средних гробов замечены по пути, докладывает временный командир отряда. Мы оставим здесь группу сбора лута, а сами можем выдвигаться. Из крепости передали, что никто не возвращался, ни живым, ни мёртвым. Мы стояли неподалёку от разгромленной базы роботов и наблюдали, как полсотни человек роятся в земле, собирая богатую добычу. Отлично. Я повернулся к своим. Думаю, я быстро «Чисто гляну, жива ли планета, пригодна ли для жизни и не захватили ли ее инопланетяне?» «Не дай, система», — поморщилась Петровна и трижды сплюнула через левое плечо. «Ну и проверю, как там ведут себя наши особенности и не пропадают ли параметры. Если вдруг не вернусь через сутки, попробуйте вытащить меня при помощи связки избранных». «Адреналин взял?» — озабоченно спросила Иль. «Да, с запасом». «В Москву». Непривычно тихо Лёха сложил руки на груди и смотрел куда-то вдаль. Но «Ну, куда ещё? Пожал ты, чем я. Пройдусь по одному Выхино немного, может, домой заскочу. Ключи есть? Есть около 70 мащи в нужном комплекте артефактов. Улыбнулся я. Удачи тогда. Спасибо. Иль, к моему приходу с тебя 34. -й. Обязательно. Она быстро поцеловала меня и отошла. «Ну да, момент, мягко говоря, волнительный». «Что-то опять мутировавшего слона за второй хобот тянешь?» — нахмурился Леха. «Иди уже!» Усмехнувшись, я активировал только что полученную высшую особенность, и передо мной открылся двухметровый круглый, сияющий желтым портал. Один шаг — я окажусь очень и очень далеко отсюда, в мире, откуда нас забрали четыре с половиной месяца назад. Цел ли он? Есть ли там кто?» А вдруг земля вообще существует только в нашей ложной памяти? Пора это выяснить. Я глубоко вздохнул и шагнул в портал.